Да только, говорят, знающие люди, он сделал отчетливый акцент на слове «люди», что есть на земле такие места, где и всякому отребью право на смерть дадено. Придет, скажем, такой бесик в зал ржавой подписи, глядишь и... Знакомый шорох плеснул у меня в мозгу, тень, предчувствие, намек, и отступил, растворился. Пустотник уходил по улице, чуть приволакивая ноги, он скрывался за поворотом, а я смотрел ему вслед, и последние слова пустотника еще звучали во внезапно сгустившемся воздухе. — Что? Что ты надеешься, глупый, измученный, припадочный бес. Кем ты проклят? И за что? Четвертое. Когда пустотник свернул за угол, рядом с ним тут же объявился Центурион Анхис, Возник из ниоткуда и зашагал в перевалочку, поправляя бронзовый шлем — все норовивший краем проехаться по окровавленной повязке вокруг головы. — Ну что? — безразлично поинтересовался Санхиз. — Брать будем или как? Он там пока торчит, не ушел еще. — Ой, загубишь ты мне, ребят, Даймон, как пить дать? — Да нет. В раздумье замедлил шаг пустотник, и голос его был сухой колюч, без малейших признаков исчезнувшего веселья. Погодим пока. Не уверен я, понимаешь, не до конца. Вот явится он на игры. Там и проверю. Да и людей твоих жалко. Если это тот, которого ищу, Положит он людей твоих. Даже вместе с тобой положит. А мне его держать время не пришло. Но придет. Скоро придет. Вот тогда и ответим на многие вопросы. — Да не явится он на игры, — бросил Центурион, проглатывая обиду. — Не похож на Тронтова. <свят> — Ты так думаешь, — загадочно усмехнулся пустотник Даймон. — На девку приманить мыслишь. — грубый ты все-таки человек, Центурион. Или прикидываешься. Девку, ты полагаешь, мне эта леда нужна очень, хотя нельзя, чтобы думали так же люди, как она. Ну, не реализовала бы она право на открытие. Так другая, какая жрица из младших, за честь бы пошла. Конкурс бы устраивать пришлось. А народу без разницы, та или не та. Нянька ее мне поперек горла». Не туда на крошку свою вести задумала. Не надо, чтоб в Мелхском оазисе лишние люди появлялись. Не любит зал посторонних. А то приедет Марцел без шальной с женщиной в Мелх, а мне голову ломать то ли случайно, то ли зал его притянул, то ли еще Что? Много пустотников встречал Центурион Анхис за годы своей нелегкой паучьей карьеры. Привык к ним, жился, можно сказать. Но ни один из них не разговаривал с Анхизом так доверительно. И Анхиз почувствовал острое желание поверить, поверить и помочь этому чело человеку. «Да, человеку», — «старею», — подумал Центурион. Старею. Пора уходить. Совсем. — Боюсь я, — продолжал межтем пустотник, — боюсь, что не то его тянет. Вот проверю, тогда сам повезу. А следой. Ни любви, ни интереса тут нет, а на порядочность может и клюнуть. Так что... Пусть посидит, пока девочка с кормилицей своей заодно, а мы уж расстараемся. Побегай, мальчик мой, побегай, Марцелушка, пошустри. Придешь на игры, никуда не денешься. Большую карту разыгрывать буду, такую большую, что могу и не разыграть. А там и поговорим. Пустотник... Внезапно остановился и внимательно посмотрел на примолкшего анхиза. «Скажи, паук», — строго и серьезно спросил Даймон, — «скажи, на правду. Ты давно знаешь нас. То есть меня-то ты как раз знаешь недавно, но каждый новый окружной пустотник сначала идет знакомиться к центуриону пауков, а уж потом сообщает пятипорченным. «Свои у нас отношения». Вот скажу сейчас тебе, Анхис, совет встал над жизнью и забыл о кодексе веры. Пошли менять власть, Анхис. Пойдешь или нет? — Не пойду, — честно ответил Центурион, морща лоб. — Извини, Даймон, не поверю в таком деле ничьему чужому слову и твоему не поверю. «Но одно добавлю. Приди ко мне совет и скажи Анхис. Пустотники перешли черту положенного. Нарушено равновесие, Анхис!» Ну? тихо и требовательно шепнул Пустотник. «Тоже не пойду». «Спасибо, Центурион. Это я и хотел услышать от тебя. Значит, не зря мы вкладывали в этот мир все, что могли». «Что вкладывали, Даймон? Душу?» Как меч в ножны, как деньги в дело. Не было ли что вкладывать? Пустотник не ответил.